Глава 33. Акулина позвонила ровно через пять часов. Все это время Алекс провел в раздумьях. У него не было ни доказательств, ни окончательной уверенности в том, что Елену убили. Но интуиция кричала криком, что так оно и есть. Елена подписала себе смертный приговор в тот самый момент, когда сообщила о том, что знает, где хранится золотой лисий череп, а потом она допустила роковую ошибку, решив наведаться к тайнику посреди ночи. Кстати, чем была вызвана подобная спешка? Не тем ли, что Елена внезапно передумала и решила оставить череп себе? Но почему? Узнала что-то новое, что-то ошеломительное, радикально изменившее ее прежние планы? Раньше они уже прикидывали гипотетическую стоимость слитка золота размером с лисью голову. Сумма получалась весьма внушительная. Но что-то подсказывало Алексу, что настоящая ценность черепа заключается не в материале, из которого он был сделан, и даже не в весе, а в чем-то другом. Произведение искусства, древний артефакт, золотой лисий череп мог быть чем угодно, но, очевидно, он был достаточно ценным, коль уж ради обладания им кто-то пошел на убийство. Самое время позвонить деду. Дед ответил сразу, словно ждал звонка. «Что случилось, Саня?» Спросил он, и в голосе его отчетливо послышалась тревога. «Случилось», — сказал Алекс. «Дед, ты должен приехать в гавань как можно быстрее». В трубке послышался тяжелый вздох, а потом дед заговорил. «Ты нашел ее?» Алекс не сразу понял, о чем он, а когда понял, спросил. «Почему ее, а не его?» «Потому что это непременно должна быть женщина». В голосе деда, обычно бодром и решительным, сейчас слышалась смертельная усталость. «Так ты нашел ее, Саня?» Нашел. Он едва не сказал, что, помимо прочего, нашел еще и мертвую Элену, болтающуюся на веревке над лисьим ручьем. Остановился в последний момент. Не стоит решать подобные вопросы по телефону. Но кое-какие все-таки стоит. «Дед, что за история с лисьим черепом?» Спросил он без обиняков. Дед ответил не сразу. Алексу даже показалось, что отрубилась связь. Такая тишина повисла в трубке. А потом дед заговорил. «Ничего, Саня. Золотой лисий череп — это всего лишь очередная местная сказка». «И поэтому ты поругался с Лукой незадолго до его смерти?» Алекс изо всех сил старался сдерживать все нарастающую злость. «Из-за какой-то чертовой сказки?» В трубке снова повисла тишина, а потом дед спросил. «Как она выглядит?» «Кто?» «Женщина, которую ты нашел. Как она выглядит, Саня? На кого она похожа?» Вопрос был настолько странный, что Алекс растерялся. «А на кого она должна быть похожа, дед?» Ответом ему стала тишина. «Она странная, молодая, миниатюрная, волосы белые и очень длинные». Он хмыкнул, а потом добавил. Дерется, кстати, как шалинский монах. Дая. Саня, что ты вкладываешь в это слово? В голосе деда послышалось сначала недоверие, а потом, кажется, и разочарование. В паспорт к ней я не заглядывал, но думаю, ей не больше 25. В трубке послышался вздох, теперь уже точно разочарование. Словно бы Алекс не справился с возложенным на него заданием, словно бы накосячил. На мгновение всего на пару секунд он почувствовал себя в шкуре любого из младших славинских. И в этой шкуре ему страшно не понравилось. Я отвез ее в лабораторию. Результаты ДНК-экспертизы будут со дня на день. Олень ленив тебе их сбросит. Дед, что я сделал не так? Все нормально, Саня. Все нормально. Это не ты сделал не так. Это я сделал не так много лет назад. Мы с Лукой сделали. Лежавшую ног Алекса Лаки вскинул голову, посмотрел вопросительно. Почуял его тревогу? Алекс погладил пса по голове, тот зажмурился и тихонько заворчал. «Что это за звук?» — послышалось в трубке. «Ничего особенного. Взял себе...» Алекс бросил взгляд на Лаки и продолжил. «Взял себе собаку. Ты же не возражаешь?» Это был не тот вопрос, который волновал его в этот момент, но это был тот вопрос, который мог смягчить странно напряженную ситуацию. «Я не возражаю. В голосе деда почудилась тень улыбки. «Хорошо». Алекс кивнул, словно дед мог его видеть. «Случилось еще кое-что. Когда ты сможешь приехать? Где ты сейчас вообще?» «Я в Пекине. Вылечу, как только смогу. Думаю, к вечеру буду уже на месте. Продержишься там без меня, Саня?» «А ты было иначе, дед?» Он улыбнулся. «Мне нужно с тобой поговорить, внук». «Очень серьезно поговорить». «Похоже на то». От недоброго предчувствия в груди вдруг сделалось пусто и холодно. «Дед, у тебя все в порядке? Что ты вообще делаешь в Китае?» «Все хорошо, Саня. Приеду, поговорим». И наступила тишина. На сей раз техническая. Дед просто отключил связь. Алекс хотел было набрать его снова, от тревожной недосказанности ломило в висках. Но дед был не тем человеком, который станет что-то объяснять по телефону. Он ведь и сам не стал рассказывать про Элену. Яблочко от яблоньки. Звонок Акулины вывел Алекса из глубокой задумчивости. Ледяным тоном она сообщила, что во время пробежки нашла у лисьего ручья мертвую Элену, и ему следует явиться в логово как можно быстрее, чтобы стать опорой для скорбящей родни. Алекс спросил, как она, дежурный, ничего не выражающий вопрос. Ответ оказался таким же сухим и бесцветным. «Я нормально, Уваров. имела счастье пообщаться со следователем». В трубке слышались отдаленные голоса и звук мотора. Похоже, счастье общения с представителями правопорядка все еще длилось. «Тебя забрать?» — спросил Алекс. «Ты вообще где?» «Не нужно меня забирать. Сама разберусь». И снова красноречивая тишина. Не задалось этим днем у него общения.